Кроткое выражение ее лица свидетельствовало о том, что она знает свое место. Девица всегда играла под стук дверей и шорох шагов. Ей похлопали в ложах второго ярус В отсутствие императора аплодировать можно было кому угодно и когда угодно. Артистка встала, шагнула вперед и низко присела, наклонив длинную голову. Она очень долго по лучшим образцам училась этому поклону. Хлопали девицы мало, однако достаточно для того, чтобы она сочла себя вправе снова сыграть ту же пьесу к большому удовольствию немок и немцев второго ярус Чем дольше продолжался спектакль, тем им было приятнее. Иванчука в театре интересовали исключительно антракты. Он отвернулся от сцены и снова принялся рассматривать зал. «Патрон! Какой именинник!» подумал Иванчук, глядя на графа Палина. Он, впрочем, на людях всегда именинник. — Тонкая штучка, Петр Алексеевич, сущий машавель. А поглядеть глупому человеку со стороны — совсем душа нараспашку, — думал Иванчук с удовольствием. Он с чрезвычайным почтением относился к своему начальнику, и ему особенно было забавно, что глупым людям со стороны Палин может показаться добродушным и простым человеком. В соседней с военным губернатором ложе сидела красавица Ольга Жеребцова. С ней Иванчук не был знаком и очень об этом сожалел. Он внимательно вгляделся в ее бриллиантовую диадему и оценил ее не меньше как в восемь тысяч, даже по ценам, сильно сбитым французскими иммигрантами, которые распродавали свои последние вещи. А ведь она, так, долго будет играть. Сыграет и повторит, сыграет и повторит. До Шевалихи еще далеко. Не пойти ли в ресторацию?» В ресторацию во время спектакля выходили только важные люди или щеголи. Иванчук дождался конца пьесы и под шум новых, немного более жидких рукоплесканий направился к выходу со снисходительной усмешкой, относившейся к игре артистки. У полуоткрытых дверей зрительного зала стоял только что вошедший красивый молодой генерал, командир преображенского полка Талызин. Иванчук был с ним знаком, но не совсем. Его раза два представляли генералу, однако уверенности, что Талызин его знает, у Иванчука не было. Он с достоинством поклонился и скользнул мимо генерала, говоря вполголоса «Мочи нет, как фальшивит». Это замечание передавало Талызину инициативу дальнейшего. Он мог, если хотел начать разговор. Генерал приветливо протянул руку Иванчуку и, может быть, поддержал бы разговор об артистке, но его внимание отвлек молодой невысокий офицер, тоже выходивший из зала. — Вы, сударь мой, что ж, или знать меня не хотите? — сказал Талызин, ласково улыбаясь и хватая молодого человека за рукав. — Третьего дня опять не были? а иванчук оглянулся на офицера помешавшего ему поговорить с командиром преображенского полка и с удивлением узнал двадцатилетнего графа де бальмена не умеет таллызин соблюдать дитанцию подумал иванчук с таким клопом как разговаривает а где же это он третьего дня опять не был говорят талызин зачем-то собирает у себя молодых офицеров странный нынче день «На солнце не больно смотреть. Точно и не светит», — сказал талызин Солнце не интересовало Иванчука. Он приятно улыбнулся и вышел из зала. В пустом коридоре было холодно. Иванчук, морщась, потрогал перед зеркалом суставом указательного пальца, образовавшуюся у него в последнее время складку между шеей и подбородком. «Нет, это так», — успокоил он себя, поднимая голову. «Вот, и нет никакой складки». Он снял с досадой только что замеченную им на левом плече пушинку от шубы. Ох, стало лезть! И прошел в ресторацию. Она тоже была еще пуста. Буфетчик симметрично раскладывал на тарелках бутерброды, наводя на них пальцем последний лоск. Лакей, сонно сидевший в углу, вскочил и подбежал к барину, предлагая занять столик. Иванчику не хотелось есть. В театр приезжали в четвертом часу прямо с обеда, да и денег было жалко. Столик он не занял, чтобы не давать на чай лакею, но у буфета выпил рюмку гданской водки и поговорил с буфетчиком.